Глава двенадцатая. Правило «но» и «поэтому». Каждый понедельник утром я прошу своих пятиклассников рассказать, как они провели выходные одним предложением. Так у них появляется возможность поделиться со мной самым важным моментом за эти два дня. На то у меня есть несколько причин. Первое. Ребятам не терпится рассказать мне о том, как прошли их выходные, но мне некогда слушать их истории целиком, да и не хочется. Как бы я их не любил, даже я не могу бесконечно поглощать истории о днях рождения двоюродной сестры и утренних футбольных матчах. А так, благодаря правилу выходные в одном предложении, все присутствующие смогут рассказать о чем-то одном и испытать нечто близкое к удовлетворению, не ставя под угрозу мое душевное равновесие. Вторая. Я учу пятиклассников искать пятисекундные моменты. Конечно, с детьми я не использую эти термины, во всяком случае в начале, но мы много говорим о том, что интересно или неинтересно другим людям. Мой школьный психолог поддерживает идею объяснять ребятам, какие темы могут быть интересны другим людям, хотя порой считает мои оценки чересчур строгими. Кричать ученикам скукотища и «сейчас умру от зевоты» не педагогично, полагает она. Однако это работает. Не нужно рассказывать нам о том, как прошли выходные, во всех подробностях. Предупреждаю я. Просто вспомните самый интересный и захватывающий момент и поделитесь им. Третье. Еще я помогаю им оттачивать грамматику. Им по неволе приходится строить складные предложения и избегать незаконченных фраз. Четвертое. Я учу их активному слушанию и поощряю этот метод. Когда кто-то из ребят рассказывает что-нибудь по-настоящему интересное, я частенько задаю встречные вопросы, мотивируя их продолжать. Бывает, что получается вполне годная история. Именно, слушая одну из таких историй, я наконец понял, что меня бесит во многих из них. «Союз И». Ученики вечно норовят склеить предложения, абзацы и разные куски текста этим союзом. Гораздо чаще всех прочих связующих слов. А получается какой-то ужас. Например. «Моя двоюродная сестра Лиза осталась у нас переночевать, и мы пошли спать вовремя, и не могли уснуть». Когда все остальные заснули, мы спустились на первый этаж и стали смотреть телевизор. И мои родители нас услышали, и думали, что это воры, и что нас сейчас ограбят, и вызвали полицию. Нас они не будили, потому что не хотели пугать, и даже не заглянули в мою комнату. Мой папа ждал на втором этаже с бейсбольной битой. Потом приехала полиция, и увидела в окно, как мы смотрим телевизор. Они позвонили моим родителям и сказали, что это мы. И нам влетело. У этой истории огромный потенциал. Во всяком случае она обладает всеми задатками крепкой и довольно смешной зарисовки. Но рассказана она плохо. В столь монотонном детском изложении даже смешная история превращается в какую-то пытку. Поняв ошибку, которую совершали мои юные студенты, я стал внимательнее слушать взрослых и вскоре понял, что даже опытные рассказчики на сцене нередко ее допускают. Подавляющее большинство людей стремятся соединять предложения, абзацы и образы при помощи союза «и». Это неправильно. Идеальное связующее звенья в любой истории – это слова «но» и «поэтому», а также все их замечательные синонимы. Причем они могут быть как явными, так и подразумеваться. В историях с «и» нет ни движения, ни динамики. Они подобны беговой дорожке. Предложения и сцены сменяют друг друга, но без каких-либо неожиданных поворотов и развития. А вот «но» и «поэтому» свидетельствуют о перемене. История развивалась в одном направлении, но теперь свернула в другую сторону. Был «зиг», стал «заг». Мы сделали то-то, и вот случилось нечто новое. Это все равно, что постоянно плыть против течения. Вместо того, чтобы придерживаться четкого курса от начала до конца, рассказчик должен стремиться создать некую зубчатую кривую повествования – вперед-назад, вверх-вниз. Все мы движемся в одном направлении, но лучшие рассказчики не ходят по прямой. А теперь послушайте отредактированную историю моей ученицы с «но» и поэтому. Моя двоюродная сестра Лиза осталась у нас переночевать, но мы не собирались идти в постель, то есть Легли, конечно, но не могли сомкнуть глаз. Вместо этого мы тайком спустились на первый этаж, когда все уснули и включили телевизор. Но мои родители нас услышали, вернее не нас, а телевизор. Они услышали странные голоса из программы, которую мы смотрели. Вместо того, чтобы выяснить, откуда идут эти голоса, они решили, что в дом проникли грабители – и вызвали полицию. Но нас не разбудили, не хотели пугать. Поэтому папа притаился наверху с бейсбольной битой. Приехала полиция, но вместо того, чтобы обнаружить грабителей, увидела нас у экрана телевизора. Тогда они позвонили моим родителям и рассказали, что на первом этаже мы смотрим телевизор. Ох и попало нам! Лучше, правда? Понятно, как предложения постоянно сталкиваются друг с другом, внося в повествование ритм, динамику, элемент преобразований. Теперь проанализируем первые несколько абзацев истории «Как я украл пожертвования». Я буду вставлять те же союзы, а также их синонимы. Осень 1991 года. Мне 20 лет и я еду по пустынному участку шоссе в Нью-Гэмпшире. Возвращаюсь домой с первого в своей жизни свидания с девушкой по вызову и безумно рад этому, поскольку еще не знаю, что этот раз станет одновременно и последним. Именно в этот волнительный момент правая передняя шина моего «Шевроле Малибу» 1976 года внезапно лопается. Нет, не так. Ее буквально разрывает на куски. По всей дороге разлетаются ошметки, резины и проволоки. Я и представить себе не мог, что так бывает. И поэтому мне едва удается вывести машину на обочину и остановиться. Повторяю, на дворе 1991 год. Поэтому мобильника у меня нет, запасного колеса тоже. Других машин на этом участке я не видел. Поэтому я делаю единственное, что приходит в голову. Возвращаюсь по встречной в поисках помощи. Так проходит семь часов. И вот, отдав все свои деньги полуголому горцу по имени Уинстон, у которого оказалось запасное колесо, я вновь сажусь в машину и еду домой. До моей квартиры в Толборо остается какая-то сотня миль. Как вдруг, взглянув на приборную панель, я понимаю, что бензин у меня практически на нуле. Все деньги, что у меня были до последнего пенни, теперь у полуголого горца. Кредитной карточки у меня нет, да и не кредитной тоже. Да что там у меня и банковского счета нет. Поэтому...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 Таким образом, вдруг отчетливо вижу собственное будущее. Бесконечная череда подобных моментов, когда мне нужна будет помощь, и «но» не у кого будет ее попросить. И «поэтому» у меня появляется план. Я буду просить милостыню, чтобы заработать на бензин, ведь на дворе 1991 год. Бензин стоит 85 центов за галлон, и для того, чтобы добраться до дома, мне нужно всего-то 8 долларов. Я готов отдать свои права, бумажник, все, что есть в машине, в качестве залога в обмен на эти 8 долларов. Пообещать, что обязательно вернусь сам и верну деньги. Словом, сделаю все, что угодно. И вот я репетирую речь, делаю глубокий вдох, и вхожу в помещение. За стойкой обслуживания паренек, наверное, моего возраста. Я прошу его помочь, предлагаю залог, но он отказывается, не хочет рисковать своим местом. Видите, как взаимодействуют между собой предложения, абзацы и эпизоды. Они либо противопоставляются предыдущей фразе «было так, а теперь вот так», либо объединяют предыдущую мысль с последующей. Это плюс, это равно вот этому. Это и есть эффективный стори Таким образом, возникает ощущение, что мы постоянно движемся к чему-то новому, даже если события линейны и предсказуемы. В этом состоит разница между двумя высказываниями. Я был влюблен в Хизер шестого класса, Но как бы сильно я ее не любил, ей не суждено было стать моей. Я был влюблен в Хизер шестого класса, но она никогда не была моей девушкой. Одно как будто бы лучше другого, правда? В первом примере, в единственном предложении, выражено гораздо больше, чем в двух предложениях второго примера. Выходит, что это единственное предложение. Поднимается на вершину холма. Я был влюблен в хизер шестого класса. На некоторое время там остается. Но, как бы сильно я ее не любил, и скатывается к подножию с противоположной стороны. Ей не суждено было стать моей. Зигзаг. Сначала так, а потом эдак. Два простых предложения вступают друг с другом в конфликт создавая ощущение движения и динамики. Во втором примере два независимых предложения. Они, конечно, связаны между собой, но между ними нет взаимодействия. Нет противопоставления и кульминаций. Второй пример более плоский и неинтересный, чем первый. В нем та же информация, но нет движения, нет попытки плыть против течения истории. Наоборот, он как бы принимает это течение. Снижается эффект неожиданности и динамики. Он как будто более пресный. Поняв эту простую истину о сторителлинге, я переслушал собственные выступления и обнаружил, что они просто-таки изобилуют этими «но» и «поэтому». Это естественная привычка, которая, видимо, выработалась у меня в какой-то момент. Вероятно, благодаря писательскому ремеслу, которым я занимаюсь всю жизнь. Я вдруг понял, что незаметно для себя самого давно принял этот принцип, хотя, конечно, можно было бы применять его более последовательно и стратегически. Так я начал обучать этому методу на семинарах, и мои студенты быстро его переняли. «Когда все и...» превратились в «но», и поэтому их истории сделались значительно лучше. Выступления, оказавшиеся плоскими и холодными, вдруг стали энергичными и остроумными, динамичными, реализовав прежде скрытый потенциал. Студенты признавались, что этот прием помог им в построении историй. Они внезапно обрели лучшее чутье направления. Теперь им точнее удавалось определить, как должна развиваться следующая сцена. Один студент сказал, «Кажется, будто бы теперь я знаю, куда идти дальше. Если я вдруг застреваю, то достаточно просто поискать «но» и «поэтому». Спустя примерно год с того момента, как я обнаружил этот принцип, один студент прислал мне ссылку на выложенный в сети ролик Трея Паркера и Мэтта Стоуна, авторов и создателей «Южного парка». Они признались, что сами случайно открыли для себя это правило, когда занимались на курсах писательского мастерства при Нью-Йоркском университете. Паркер и Стоун пояснили, что в процессе раскадровки каждой сцены своего сериала пришли к выводу, что нужно... Связать сцены, или, как они говорят, биты, словами «но» и поэтому, чтобы сработала следующая сцена. Если же между сценами слова «а потом», то, говорит Паркер, тебе конец. По мнению Мэта Стоуна, именно эти связки между сценами и делают историю. Произошло это, а потому случилось то но затем вот это, и поэтому закончилось так-то. Выходит, я не единственный открыл для себя этот принцип. Что ж, зато я в хорошей компании. Стоун прав. Именно причинно-следственные связи между фразами, абзацами и сценами в конечном счете формируют историю. Взаимосвязь различных моментов вносит смысл в линейное повествование, в череду событий, которые иначе связывало бы лишь время и пространство. Просто вслушайтесь в то, как кто-то рассказывает о своем отпуске в Европе или выходных на пляже. Такие истории редко получаются хорошими, и слушать их неинтересно. А почему? Сначала мы поехали туда-то, и там было круто, а потом в другое место, и там тоже было круто. А потом увидели то-то, и было так круто. Пристрелите меня. Но именно так люди чаще всего рассказывают об отпуске. Не о каком-то грандиозном памятном моменте, а просто о своем маршруте, приправляя все это описаниями пейзажей и блюд в каждом месте, где побывали. Это никакая не история, а скучное и бессмысленное изложение фактов. Истории же – это не просто череда событий и не отчет о том, что произошло с вами в определенный промежуток времени. Истории – это тщательно выстроенное повествование, связное и логичное, отражающее перемену, произошедшую в жизни рассказчика. И если вы будете строить свои истории, связывая предложения словами «но» и «поэтому», вас будет интересно слушать и в формальной, и в неформальной обстановке. И еще один важный аспект, касающийся этого принципа – сила негатива. Как ни странно, в сторителлинге негатив почти всегда предпочтительнее позитива, то есть Лучше сказать, что кто-то или что-то чем-то не является, чем наоборот. Например, «Я тупой, страшный одиночка» или «Я не слишком умен, не симпатичен и меня никто не любит». Вторая фраза лучше, правда? А все потому, что в ней содержится скрытое «но» и подразумеваются варианты. В отличие от первого предложения, где описание более категорично, Во втором присутствует элемент бинарности. Говорящий может быть одновременно умным и неумным, симпатичным или нет, популярным и непопулярным. На самом деле второе предложение говорит вот о чем. «Я мог бы быть умным, а я глупый. Мог бы быть симпатичным, но я страшный. Мог бы быть популярным, но меня никто не любит». Говоря, кем я не являюсь, я также замечаю, кем мог бы быть. Здесь-то и таится скрытое «но». Кому-то это покажется странным и чересчур детальным, но в разговоре с людьми разница весьма ощутима. «Я заблудился» звучит хуже, чем «я не могу найти дорогу домой». «Хизер, моя бывшая девушка, хуже, чем хизер больше не со мной». «Я был совершенно нищим, хуже, чем «У меня не было ни пенни за душой».» Конечно, бывают исключения. Короткое позитивное высказывание в конце целого абзаца описаний частенько служит некой кнопкой, включающей смех. Например, «Хизер смеялась надо мной, когда я сам вовсе не старался показаться смешным. Она отказалась от предложенного мною кекса» заявив, что в тот день уже ела кекс, хотя было всего 9.30 утра. А когда я предложил подвести ее, поскольку она жила по соседству со мной, предпочла идти пешком целых 8 километров от школы до дома. Хизер меня терпеть не могла. Это короткое высказывание в конце абзаца как бы резюмирует все сказанное ранее. Употребленное к месту Оно даже может вызвать улыбку или смех. Но заметили ли вы три предшествующих ему предложения? А ведь в каждом из них содержится скрытое «но». Хизер смеялась надо мной, когда «но». Я сам вовсе не старался показаться смешным. Она отказалась от предложенного мною кекса, заявив, что в тот день уже ела кекс, хотя... Но. Было всего 9.30 утра. А. Но. Когда я предложил подвести ее, поскольку она жила по соседству со мной, предпочла идти пешком целых 8 километров от школы до дома. В трех предложениях выражена вся сила негативного высказывания, и все завершается единственным позитивным предложением, резюмирующим сказанное. Простые позитивные высказывания предпочтительнее и в ответах на вопросы. Скажем, если вы отвечаете на вопрос «Кто такая Хизер?», то ответ «Моя бывшая девушка» намного эффектнее, чем «Когда-то она была моей девушкой». Короткие простые ответы не должны восприниматься как излишне драматические или искусственные. «Когда-то она была моей девушкой» не отвечает параметрам испытания ужином. Но в истории такие негативные высказывания зачастую гораздо лучше для самого рассказчика. Благодаря своей бинарности они привносят в историю глубину и потенциал, делая ее динамичной и живой. У слушателей возникает ощущение некоего путешествия, словно они восходят на вершины возможностей а затем спускаются. Пятиминутка историй Сторителлинг как одна большая семья. Однажды, в ненастный день 2016 года, я прилетел в Чикаго, чтобы выступить на вечеринке в районе Шампейн-Урбана. Мне предстояла пересадка на стыковочный рейс в аэропорту Шампейн. Однако из-за снежной бури рейс отменили. Генеральный директор по имени Карл встретил меня в аэропорту. От Чикаго до Шампейна было часа два пути на машине, мимо кукурузных полей. При встрече Карл сообщил мне, что сбежал с семейной вечеринки, которую отмечали неподалеку от аэропорта, и должен вернуться туда, чтобы забрать жену, и потом всем вместе поехать в Шампейн. «Ты не против заглянуть к нам на пару минут?» — спросил он. «Ну, знаешь, обычные семейные посиделки. Мои были бы рады с тобой познакомиться». Я, конечно, согласился. Меня встретила шумная толпа, которая знала обо мне больше, чем я мог себе представить. Казалось, они целый день смотрели мой канал на YouTube. Едва я вошел, как они, хлопая по спине, сгробастали меня в объятия, словно близкого друга, которого давно не видели. Я был тронут. Вот что такое сторителлинг, когда между тобой и слушателями возникает незримая взаимосвязь. И чем больше рассказываешь, тем больше аудитория узнает о тебе, особенно учитывая характер рассказываемых нами историй. Я... Частенько встречаю людей, знающих множество подробностей из моей биографии, тогда как я сам не знаю даже, как их зовут. И еще это означает, что всегда есть вероятность оказаться на Рождество в какой-нибудь семье из Иллинойса, которая примет тебя как родного, пока ты сам будешь судорожно запоминать, кто есть